Через несколько дней после того, как они поселились в Южном, Филип и Гарри познакомились с весьма приятным джентльменом, которого они и раньше встречали в коридорах отеля и с которым иногда обменивались словечком двумя. Походил он на делового человека и очевидно был важной птицей. Джентльмен сам позаботился о том, чтобы случайный обмен репликами превратился в более солидную форму знакомства. Как-то вечером он встретил друзей в холле, спросил у них, который час, и добавил. «Прошу прощения, джентльмены, вы впервые в Сент-Луисе? Ах, да, вероятно, из восточных штатов. Конечно, конечно. Я и сам родом оттуда, из Вирджинии. Зовут меня Селлерс, Бирайя Селлерс. Да, кстати, из Нью-Йорка, говорите?» Как раз недели две тому назад я познакомился с двумя джентльменами из вашего же штата. Очень известные люди, политические деятели, вы их, несомненно, знаете. Дайте-ка вспомнить, дайте вспомнить, странно. Но их фамилии почему-то вылетели у меня из головы. Я точно знаю, что они из вашего штата, так как немного позже мой старый друг, губернатор э, Шеклби. Помнится, сказал мне превосходный человек, этот губернатор, один из достойнейших сынов нашего Отечества. Так вот, он сказал, полковник, как вам понравились нью-йоркские джентльмены? Мало таких людей встретишь на белом свете, полковник Селлерс. Так он и сказал, да-да, он говорил нью-йоркские, это я Туэрда помню. А вот о фамилиях никак не могу вспомнить, но это не важно. Вы остановились здесь, джентльмены, в Южном? Собираясь ответить... Молодые люди сначала хотели называть своего нового знакомого мистером, но когда настала их очередь говорить, они невольно назвали его полковником. Они подтвердили, что живут в Южном, и сказали, что, по их мнению, это очень хороший отель. «Да-да, Южный не Сам-то я останавливаюсь в старинном аристократическом плантаторском. Мы, южане, не любим изменять своим привычкам, знаете ли». Там я всегда чувствую себя как дома, когда приезжаю сюда из Хаукая. Моя плантация в Хаукая немного дальше, на север. Вам следует побывать в плантаторском. Филипп и Гарри оба заявили, что с удовольствием посетят некогда столь знаменитый отель. Вот где, наверное, было весело, сказал Филипп, когда дуэли происходили прямо за табльдотом и пули летали над обеденным столом. Можете мне поверить, сэр. Это необычайно приятная гостиница. Пройдемся немного. И все трое зашагали по улицам Сент-Луиса. Всю дорогу полковник болтал в самой непринужденной и дружеской манере, с той откровенностью и черстосердечием, которые располагают к доверию. «Да, я сам родом из восточных штатов, вырос там, но хорошо знаю Запад. Это великий край, джентльмены». Самое подходящее место для молодых людей с отважной душой. Стоит только нагнуться, чтобы поднять с земли целое состояние. Да-да, нагнуться и поднять. Здесь оно лежит прямо под ногами. Мне чуть ли не каждый день приходится отказываться от богатейших возможностей, просто потому, что я слишком занят. Все время уходит на управление собственным имением. Так, значит, вы здесь впервые? Приглядываетесь, с чего начать? Да. Пока приглядываемся, ответил Гарри. «Э, вот мы и пришли. Вы, наверное, предпочитаете посидеть на воздухе, а не идти в мои апартаменты. Я также. С чего начать? Говорите. Глаза полковника засверкали. Так-так. Все в нашем краю только начинается. Единственное, чего нам не хватает, чтобы поднять его, это капитала. Уложите рельсы и на землю сразу появится спрос. У подножья трона Господня нет земель богаче тех, что лежат на запад отсюда. Будь мой капитал свободен, я бы вложил его в эти земли и вырастил миллионы долларов. Ваш капитал, я полагаю, вложен главным образом в плантацию? Частично, сэр, частично. Сюда я приехал в связи с одной небольшой операцией. Так, пустячок, ничего особенного. Кстати, джентльмены, простите меня за вольность, но в это время я обычно... Полковник сделал паузу, но, поскольку его знакомые никак не реагировали на достаточно ясный намек, он решил пояснить свои слова. «Я стараюсь придерживаться определенного часа, в нашем климате иначе нельзя». Поскольку и это откровенное проявление гостеприимных порывов полковника осталось непонятым, он вежливо проговорил. «Джентльмены, не хотите ли вы чего-нибудь выпить?» Полковник повел молодых людей на четвертую улицу в ресторан, расположенный в первом этаже, и там они приобщились к местным обычаям. «Не это!» — заявил полковник бармену, который привычным движением подвинул к ним бутылку скверного, явно кукурузного виски. Будто другого заказа он и не ожидал. «Не это!» — и полковник махнул рукой. «Он ту бутылочку...» Оттарда, прошу вас. Да-да-да. Никогда не пейте спиртных напитков низкого качества, джентльмены, особенно по вечерам, да еще в здешнем климате. Вот это другое дело, ваше здоровье. Гостеприимный полковник, выпив свою порцию виски и пробормотав, что это не совсем то, когда у человека свой винный погреб, он поневоле становится немного придирчивым, заказал сигары однако те что предложил бармен не удовлетворили полковника он жестом велел убрать их и принести гаванские сигары какого то особого сорта каждая в отдельной упаковке я курю только эту марку джентльмены они немного дороже но вы скоро поймете что в здешнем климате лучше не экономить на таких пустяках как сигары поделившись с ними столь ценными сведениями полковник с удовлетворенным видом закурил ароматную сигару и небрежным жестом сунул два пальца в правый карман жилета. Однако там ничего не оказалось. На лице полковника появилась легкая тень недовольства, и он перенес пальцы в левый карман жилета. Не найдя и там ничего, он огляделся самым серьезным и раздосадованным видом, обеспокоенно похлопал рукой сперва по правому карману брюк, потом по левому и воскликнул. — Бог ты мой, какая досада! Бог ты мой, как это неприятно! В жизни со мной ничего подобного не случалось. Я где-то оставил бумажник. — Постойте, кажется, какая-то бумажка все-таки нашлась. — Нет, черт побери, это только квитанция. — Позвольте мне, — проговорил Филипп, видя, как расстроился полковник. Филипп вытащил кошелек, но полковник заявил, что об этом не может быть и речи, и пробормотал что-то бармену насчет следующего раза. Однако этот поставщик, веселящего зелья, никак не реагировал на его слова, и Филиппу все же выпала честь расплатиться за дорогостоящий глоточек. Полковник многословно извинился и заявил, что за ним остается право угостить молодых людей в другой раз, в другой раз. Затем он пожелал своим друзьям спокойной ночи, и скоро они исчезли из виду, но Берайя Селлерс и не подумал возвращаться в свои апартаменты в Плантаторском. Вместо этого он направился в дальний квартал города, где жил на квартире у приятеля.